Глава 11. Вот фотографии и видеопорталов подземелья. Фон магической энергии возле него зашкаливает. Все приборы ассоциации выдают запредельные результаты, а их аналитики разводят руками. У них даже нет предположений, что может вас ждать на той стороне, но определенно ничего хорошего. Красников активировал большой экран у себя в кабинете, и перед нами предстало окно желтого портала, по которому проскакивали красные и черные росчерки Дерьмово. На данный момент подземелье было стабильно, но если его не закрыть в ближайшие месяцы, то обязательно произойдет разрыв. В этом случае Пхеньян наводнят тысячи разумных монстров, а для столь большого города это настоящая катастрофа. Насколько мне известно, уже сейчас эвакуированы все жители в радиусе 50, 50... <как> Насколько мне известно, уже сейчас эвакуированы все жители в радиусе 50 километров. Само подземелье открылось не в столице, а за ее пределами, поэтому Пхеньян зацепила не очень сильно. Зона отчуждения наводнена военными и тяжелой техникой, но это ненадолго замедлит прорыв монстров. Первыми обязательно пойдут сильнейшие стихийники, которые просто снесут военных лавинами заклинаний, ну а дальше в бой двинется авангард воинов. Это вам не с тупым зверьем сражаться. Это тупым зверьем в данном случае выступало правительство Кореи. Какое к чертям корпус последней стражи и единственный отряд с двумя элитными игроками? Они должны были на коленях ползать перед руководством Ассоциации охотников и просить прислать на закрытие этого подземелья отряд ранкеров. «Впервые вижу подобный портал», — сказал сержант, и его поддержали все остальные. «Видите эти красные и черные всполхи? Это свидетельство того, что подземелье в будущем обязательно разорвется». Когда это точно произойдет, невозможно предсказать. Все зависит от того, насколько уже подготовлены войска вторженцев. Без уверенности в том, что смогут взять плацдарм, они не станут нападать. Минимум у нас есть пара месяцев. Максимум полгода. «Вы так говорите, словно монстры сами решают, когда выйти из подземелья», удивился Красников после моих слов. «Боюсь, что в данном случае все именно так и есть». Подземелья четвертого уровня населяют только разумные монстры. Они знают, что такое стратегия и тактика. Собирают армии, сражаются при помощи оружия и по своим навыкам превосходят многих игроков. Можно сказать, что эти монстры готовятся сражаться с рождения. Радует только одно, что среднестатистический игрок на голову сильнее рядовых монстров, а таковых в этом подземелье 99,9%. «Можешь не удивляться. Наш командир знает столько всего о подземельях и обитающих в них тварях, что отдыхают даже аналитики ассоциации», — усмехнулся Камень, увидев зависшего Красникова. «И можешь не сомневаться, что все сказанное правда. Мы сами в шоке от знаний командира». «Спасибо», — поблагодарил я Камни и продолжил. Сейчас монстры наверняка выжидают и пытаются понять, насколько сильный противник ждет их по другую сторону портала. Отряды, посланные правительством Кореи, для них наверняка стали легким развлечением. В Корее нет сильных игроков, поэтому таким отрядом за глаза хватит пары отрядов элитных монстров. Может, для их устранения привлекут и пару мини-боссов. А может, и вовсе возьмут в плен несколько человек и будут изучать их. Остановись мы на этом, и монстры вполне могли решить, что на другой стороне портала их ждет легкая прогулка, завоевание новых территорий, ресурсов, пропитания и рабов. Но рейд отправленной ассоциации явно показал, что легкой прогулки им не видать, а значит нужно очень тщательно готовиться. И это я исхожу из того, что рейд был уничтожен, хотя сам я в это не верю, элитные игроки не дадут так просто себя убить. У ассоциации на такие случаи имеются инструкции, в которых говорится, что необходимо отступить, если противник превосходит вас в силе. Они могут тупо спрятаться и ждать, когда пришлют помощь. Но опять же, это только мои предположения. Как обстоят дела, на самом деле я понятия не имею. Точно я знаю только одно. Внутри будет охренеть, как сложно. Но мы обязательно справимся. «Простите...» что ничем не могу помочь, но я получил приказ не вмешиваться, сказал Красников и подпрыгнул от испуга, когда на его плечи легли изящные женские руки. Вам и не нужно никуда вмешиваться, для этого есть отряд Альфа. Умник, не против, если мы с ребятами к вам присоединимся? А я уж думал, что вы снова будете прятаться, усмехнулся я. А не боишься, что Зайцев попытается разобраться с вами? Обязательно попытается, вот только хрен ему по всей роже. Я бы очень хотела посмотреть на эту самую рожу, когда он поймет, что все члены Альфы исчезли. А потом еще и когда он обломается с кровавой печатью, но вынуждены отказаться от столь потрясающего зрелища. Помощь вам важнее. А с Зайцевым скоро разберутся. Даракол сообщил, что скоро будет в корпусе. Я для него уже подготовила подробный отчет о том, что творили эти идиоты в отсутствии его и Бати. Вот это уже был совсем другой разговор. Дарья решила наплевать на приказы Зайцева и помочь нам. Теперь совещание проходило в расширенном составе. Появление Альфы мгновенно повысило моральный дух нашего отряда. Даже Илья заметно изменился. Прошла его бледность, перестали трястись руки. Ну а после основного совещания состоялось еще одно. В урезанном составе были только я и Дарья. Мне необходимо знать, на что способны твои люди. Да и вообще, хватит уже их прятать. Подземелье не получится постоянно находиться под скрытием. Вы должны видеть друг друга, чтобы не атаковать своих же. Вы должны видеть друг друга. Ха, а ты что, не собираешься сражаться вместе с нами? А вот теперь давай поговорим о главном. После этого я активировал защиту, предварительно отправив Титу, Борю и Кая погулять. Времени на разработку защитных мер от этой техники у меня пока не было. В подземелье вы будете действовать без меня. Вам будет запрещено удаляться далеко от портала. В случае реальной опасности просто уйдете. А я отправлюсь на охоту. Уничтожу хозяина подземелья, и оно перестанет представлять опасность. Дальше его смогут зачистить даже корейцы. Хочешь сказать, что я пошла на такие терки с Зайцевым ради того, чтобы сидеть возле выхода из подземелья? Спросила Дарья, и мне очень понравилось, что она даже не пытается усомниться в том, что мой план дерьмо. В том, что я не смогу убить сильнейшего монстра подземелья четвертого уровня. На этот счет можешь не переживать. Я уверен, что вам не дадут там прохлаждаться просто так. Разумные монстры особенно чувствительны к скоплениям людей. Там, где с легкостью проскользнет одиночка, отряд из трех человек не сможет пройти и шага. А вас сколько там будет? «Сколько ты привела с собой человек?» «Вместе со мной семеро. Альфа пришла к тебе на помощь в полном составе, нет только дырокола». «Вот видишь, вас совершенно точно не оставят без внимания. Будет вам отличная драка. Заодно немного отвлечете внимание на себя. Мне так даже легче будет подобраться к боссу». «Пьяньян мы прилетели уже вечером». поэтому после всех совещаний и легкого ужина все отправились на боковую. Неизвестно, когда в следующий раз выпадет возможность отдохнуть. А утром нас ждал сюрприз, который для меня оказался просто отвратительным. Нарисовался правитель Хеггиоси вместе со своими ближайшими соратниками. По крайней мере, именно так нам об этом сообщил Красников. «Они сейчас ждут нас возле границы филиала». Решили, что этого будет вполне достаточно, чтобы поприветствовать представителей корпуса и сопроводить их до портала. Можно обойтись без подобной делегации. Ненавижу всяких правителей, и тем более их приближенных, которые считают себя лучше других, сказал я, прекрасно понимая, о чем говорю. Ли Джин Хо всегда смотрит с презрением на людей, которые ниже его по статусу. Он считает их отребьем, которое должно заботиться о том, чтобы у него и его хозяина было все, что они пожелают. Даже Намгун отзывался о правой руке правителя Хегеоси не лучшим образом, а это говорило о многом. «Мы в чужой стране, и поэтому не можем вот так просто взять и отказать ее правителю в обычном жесте вежливости», развел руками Красников. «Тем более там собралось множество журналистов, и это событие будет освещено на всю страну». «Этого нам еще не хватало». «Всем, кто не хочет светить свои лица, разрешаю надеть маски. Я буду первым, кто это сделает», – распорядился я, и ребята, все как один, дали свое согласие. Через пару секунд они уже натягивали эти чудовищные маски. «За нас можешь не беспокоиться. Нас вообще нет в Корее», – сказала Дарья перед тем, как исчезнуть. Самым паршивым было то, что одна из машин сопровождения будет двигаться пустой. Благо, что все стекла там тонированные, но ну мне в любом случае придется вылезать и приветствовать правителя Кореи, чтоб ему пусто было. Благодарю корпус последней стражи за то, что откликнулись и не оставили Корею один на один с этой бедой, заговорил правитель Хёггиоси, когда наша машина остановилась, выехав с территории филиала. Тут же нарисовался и переводчик и начал быстро тараторить, пытаясь успевать за правителем Хёггиоси. Переводчик мне только мешал, но прогнать его я не мог. Вместе со мной, на встречу к правителю и его свите, вышел глава филиала, графиня и сержант. Этого будет вполне достаточно. Если кому-то надо, то остальных членов отряда они смогут увидеть непосредственно перед заходом в подземелье. Правитель Хеггиоси продолжал свою приветственную речь, а я разглядывал его свиту. По правую руку от него стоял Ли Джин Хо, чья семья и отвечала за Пхеньян. А по левую какой-то неизвестный мне человек. На его одеждах был вышит герб рода Пак. Я прекрасно ощущал, что это настоящий герб. Такое могут иметь только люди, которые стоят у истоков власти в семье. Получается, что правитель назначил управляющего делами рода. И все это из-за того, что Мин Хо решила закончить обучение в академии. Меня совершенно не должно это волновать, но от чего-то я ощущал раздражение, да и не я один. Тита оказалась возле этого человека и принялась его разглядывать. Я прекрасно ощущал, что она хочет его прибить. И еще бы, какой-то непонятный товарищ встал во главе рода, частью которого мы когда-то были. Помимо журналистов присутствовало еще множество охраны, сразу от трех родов. Как же без нее? Столь важные персоны обязаны везде ходить в сопровождении. И если на охранников правителя Хе и Ли Джин -Хо мне было наплевать, то охрану представителя рода ПАК возглавлял Хан Юл. За то время, что мы не виделись, он сильно изменился. Седина полностью покрыла его голову, черты лица заострились, Да и сам он весь стал каким-то слишком резким. Даже сейчас, когда он просто стоял, у меня было ощущение, что Хан -Юл в любой момент может атаковать, и его атака будет смертельной. От него исходила невероятно сильная жажда убийства. Раньше подобного никогда не было. В присутствии Намгуна Гуна -Юл никогда не позволял себе появляться с оружием на виду. Сейчас же два меча находились в ножнах, И еще несколько ножей висели на поясе. Причем одет Ханьюл был в стандартный черный костюм. Он был единственный среди всей охраны, кто позволил себе подобное. Явное неуважение не только к своему хозяину, но и ко всем присутствующим. Ханьюл стоял немного отстраненно от других охранников, и было видно, что они стараются даже не смотреть в его сторону. Они боялись его. «Что же произошло с тобой, Ханьюл, за это время?» Почему я ощущаю исходящую от тебя жажду убийства даже на таком расстоянии? Я слишком увлекся Ханюлом и пропустил практически всю речь правителя Хекгиоси. Если бы не Жанна, толкнувшая меня в спину, то я бы так и продолжал глазеть на своего бывшего учителя. Сегодняшний день запомнится как начало тесного сотрудничества нашей страны с корпусом последней стражи. Позвольте от лица всех жителей Кореи, Вручить вам эти скромные дары, которые помогут в вашем нелегком деле. Ли Джинхо, управитель Хонгбао. После этих слов правая и левая рука правителя вышли вперед, в руках они держали небольшие золотые шкатулки с гербом правителя Хеггиоси. Жанна снова толкнула меня, только на этот раз намного сильнее. Все было предельно понятно. Я также вышел вперед и вопросительно посмотрел на правителя Хеггиоси. В этот момент оба мужика вытянулись по струнке, поклонились и подняли шкатулки над головой, держа их на вытянутых руках. «Четырнадцать черных духовных ядер!» картинно воскликнул правитель Фигиоси и при помощи своей силы открыл шкатулки, где лежали эти самые ядра. Очень щедрый подарок от правителя одной из богатейших стран. Я едва не рассмеялся. Да мы в корпусе, когда готовились к этому заданию, взяли по пять таких ядер на человека. В общем, правитель был в своем репертуаре. Главное, сделать все как можно более помпезно. И плевать, что даром может оказаться куча навоза. Главное, как все это преподнести. Говорить мне совершенно ничего не хотелось. Того, что мой голос могут узнать, я не боялся. Маска и здесь была выше всяких похвал. Мне просто не хотелось благодарить этого человека и тем более принимать от него дары. Но я должен это сделать. И сделать так, чтобы все запомнили это надолго. А для этого необходимо всех удивить. И я удивил, заговорив на корейском. Переводчик даже сперва не понял, что происходит, и тупо начал повторять за мной, как попугай, и только на середине речи он спохватился и стал переводить для других членов корпуса. «Благодарю правителя Хёггиоси и народ Кореи. Ваш дар, безусловно, поможет нам в столь нелегком деле, как закрытие подземелья четвертого уровня. В корпусе нам уже выдали по пять черных духовных ядер. Вместе с вашими ядрами – «Мы точно сможем победить любого врага!» Лица всех присутствующих мгновенно начали багроветь. Всего пары фраз я окунул в дерьмо правителя Хёггиоси и всю Корею. Показал, насколько они не ценят помощь, какие жадные и неблагодарные. Но на этом я не собирался останавливаться. Не только правительство Кореи, но и ассоциация охотников повела себя паршиво, бросив открытым подземелье четвертого уровня. Там, где неудачу потерпел рейд ассоциации охотников, численностью в 32 охотника, мы справимся всего одним отрядом из семи человек. Корпус последней стражи всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся, и не важно, кто это будет. Мы последняя стража человечества. И мы выполним свой долг, что бы ни случилось. После этих слов я потянулся за духовными ядрами. Вот только Ли Джин Хо решил, что я слишком много себе позволяю. Пока я говорил, он стоял, наклонившись и держал шкатулку на вытянутых руках. Естественно, долго стоять в таком положении очень трудно. Руки подвели Ли Джин Хо, и шкатулка начала падать. Вот только хрен он угадал. Хотел, чтобы я ползал перед ним на коленях, собирая духовные ядра. Вот только я оказался намного быстрее и успел поймать шкатулку, когда она только начала падать. Между нами было всего пара метров, и мне хватило одного движения, чтобы это сделать. В этот момент я ощутил смертельную опасность и уже собирался произвести слияние, как все мгновенно успокоилось. Остались лишь мурашки, что побежали по спине. Я смог заметить, что Ханьюл убрал руку от рукояти меча. Он готов был напасть на меня, но от чего то передумал». Пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не смотреть на бывшего учителя. Отчего-то я был уверен, что встретимся мы сейчас взглядом, и он узнает меня. Глаза зеркало души, и как ни старайся, замаскировать их не получится. «Прошу простить меня, что так долго говорил. Я же не знал, что вы настолько слабы, чтобы удержать невесомую шкатулку на вытянутых руках несколько минут». произнес я нарочито громко и посмотрел на Хонг Бао. Управитель не стал прибегать к методам Ли Джинхо. и я спокойно забрал духовные ядра, после чего передал ему вторую шкатулку, сказав, что не хочу снова напрягать господина Ли Джин Хо. Буквально за пару минут я смог нанести смертельное оскорбления этой троице. Вот только сделать они ничего не могли. Уверен, что помимо всего сейчас ведется прямая трансляция, а вот так на весь мир объявлять войну корпусу последней стражи никто не станет. и жесток, жаден, но далеко не глуп. Он проглотит свою обиду и попытается достать меня так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. Пускай попробует. Буду ждать с нетерпением. Повисла гнетущая тишина. Все ждали реакции правителя Хеггиоси и Ли Джин Хо, но и тут я не собирался давать им никаких шансов отыграться. А теперь, если вы не против, мы бы хотели отправиться непосредственно в подземелье и выполнить свой долг.